Впоследствии выяснилось, что Иоганна анализировала почерк государственного советника Тухера, Риана и сторонник старого режима, и уже потому враг Иоганны Крайн и Мартина Крюгера, он, собственно, и не стремился получить результаты исследования своего почерка, а лишь преследовал цель проверить компетентность Иоганны. И поскольку графологический анализ в завуалированной форме аттестовал безупречного государственного чиновника как афериста, это само по себе вполне убедительно доказывало, что так называемое графологическое искусство Иоганны просто надувательство. Государственный советник обвинил лжеграфолога Иоганну Крайн в шарлатанстве. Немецким законодательством такое правонарушение не предусматривалось. Тем не менее, баварская полиция оставила за собой право наказывать в уголовном порядке за подобные действия. Против Иоганны Крайн было возбуждено судебное дело по обвинению в шарлатанстве, и ей на неопределенный срок было запрещено заниматься графологией. Доктор Гейер, Когда Иоганна заговорила с ним об этом, особого интереса к ее рассказу не проявил. Он выглядел очень усталым и, отвечая, снял очки, прищурился и даже прикрыл глаза. Это дело, объяснил он, как и все, что касается ее и Мартина Крюгера, давно уже из сферы юридической перешло в сферу политическую. А так как ни он, ни она, Не пользуются достаточным влиянием, остаются только те светские связи, о которых он, Гейер, уже упоминал. Впрочем, он не думает, что ее действительно собираются преследовать в судебном порядке. Скорее всего, это лишь предостережение. Власти хотят показать, что против нее есть оружие на тот случай, если она вздумает поднять шум. Но если она все-таки решится протестовать, то вместо безобидного дела о шарлатанстве против нее могут выдвинуть обвинения в лжесвидетельстве. Там, где правосудие вершит доктор Кленк, этот бессовестный властолюбец, тонкокожее лицо Гейра исказилось болезненной гримасой, возможно, любое беззаконие. Значит, остаются лишь светские связи, задумчиво подвела итог Иоганна. Она давно выучила наизусть список из пяти имен, которые продиктовал ей Гейер тогда, во время своей болезни. Однако эти пятеро, их лица она видела лишь в газетах, и сами, и круг их друзей были для нее недоступны. Она не знала, с какой стороны взяться за это дело. В памяти снова и снова всплывало лишь пухлое лицо присяжного заседателя, Гессерейтера. Доктор Гейр молчал. Он опять, но теперь скорее с досадой, отметил про себя сходство этой рослой девушки с той умершей. Да, произнес он, наконец, светские связи. Совет весьма неопределенный, но другого, увы, он дать не может. Иоганна злилась на доктора Гейра. Ей сказали, что для ее дела лучшего адвоката не найти, но сейчас он казался и человеком вялым, нерешительным. Она поднялась, крепкая, плотная, она стояла перед Гейером и, глядя в его подергивавшееся от нервного тика лицо, рассказывала о бесконечных придирках властей. «Посылки к Крюгеру возвращаются назад, либо попадают к нему, когда продукты уже успевают испортиться. Разрешение увидеться с ним было получено лишь с огромным трудом. Всякий раз ее спрашивают, на каком основании она хлопочет за Мартина». «Действительно, на каком основании?» — с мрачной усмешкой спросил Гер. «Быть может, из человеколюбия? Или во имя вашей дружбы с Крюгером?» Подобные причины для баварских властей недостаточны. Чтобы связь между мужчиной и женщиной была признана властями, ее требуется узаконить в бюро записи актов гражданского состояния. Иоганна закусила верхнюю губу. Тонкая ирония Гера раздражала ее. Манера держать себя, светло-рыжие бачки, все раздражало ее в этом человеке. Я. «Выйду за него замуж», — сказала она. Помолчав, Гейр заметил, что тут ее ждут определенные трудности. Однако какие именно формальности требуется выполнить, и в чем ей могут помешать, он точно не знает. Иоганна попросила его как можно скорее и энергичнее предпринять все необходимые шаги.